На следующий день не произошло ничего особенного. Ни один человек не появился на заваленной толстенным слоем снега дороге. Но через три дня раздался внезапный стук в дверь, который очень их напугал. Впрочем, это оказался всего лишь солдат вермахта. Парнишке, дежурившему у окошка на чердаке, не удалось его вовремя заметить, потому что чердачное окно не давало полного обзора, и солдат, по-видимому, пришел со стороны слепого угла. Они наскоро шепотом посвящались «Пусть заходит решил альфонса Они быстро нацепили шапки, чтобы скрыть свои бритые паристанские головы, и отворили дверь. Солдат поздоровался, он не выглядел что-то заподозрившим. Впрочем, он поинтересовался, как они попали в это далекое от цивилизации место. И они сплели вполне правдоподобную историю, будто работали на восточной окраине Кракова, на фабрике, что они иностранцы, вольные рабочие. А когда к городу стали подходить русские, они убежали. Они шли три дня и остановились передохнуть в этом домишке, прежде чем продолжать свой путь на запад. Солдат мобилизовал троих парней и забрал их с собой. Они должны были помочь ему перетаскать солому в бараке, потому что сюда вот-вот подойдут его товарищи. Едва солдат удалился со своими помощниками, альфонсо набросился на НАЗА, испанского красного, за то, что он не полностью переоделся и остался в полосатых штанах от своей лагерной формы. «Ты идиот несчастный, ты едва не заложил всех нас, зараза! Ты не знал, что в лагере было полно нормальной одежды?» Хорошо еще, что у одного из запасливых испанцев случайно нашлась лишняя пара приличных штанов. Так они прожили несколько дней бок о бок с солдатами. Альфонсо и Руди сами съездили с ними в лагерную столовую для эсэсовцев, чтобы запастись необходимыми продуктами. И солдаты с ними поделились. Там оказались банки со сгущенным молоком, макароны, консервы, мясо и несколько бутылок шампанского. Похоже, эсэсовцы все еще ни в чем не испытывали недостатка. А для Ганса они даже принесли саксофон, который случайно нашелся на складе. Прошло несколько дней, и к ним в дверь постучал другой солдат. Этот был поумнее остальных. Он затеял разговор о партизанах. Оказалось, что они, солдаты, надеялись найти здесь партизан. Рассказывая, солдат подозрительно оглядывал их компанию. Ганс стал ему отвечать, постепенно пытаясь перевести разговор на другую тему. Но солдат, указывая на него, воскликнул. «Эй, а ты похож на еврея! Ну-ка, сними свою шапку на минуточку!» Все застыли от ужаса. В комнате воцарилась гнетущая тишина. «Да ладно вам», — сказал солдат, решив разрядить напряжение. «Какое мне к чертовой бабушке дело до всей этой фигни!» Разве я похож на паршивых эсэсовских засранцев?» Тут они, наконец, вздохнули с облегчением, и Ганс, который напугался до полусмерти, вручил солдату три банки сгущенки. Но уж когда солдат ушел, все набросились на Ганса с обвинениями. Какого черта он постоянно торчит в центре событий, почему бы ему не держаться на заднем плане? И зачем была нужна эта идиотская детская попытка подкупить солдата, отдав ему их общее молоко? Неужели он не понимает, что если этот солдат захочет навредить им, никакая сгущенка его не остановит? Ганс признал их правоту. Собственно, я попал в ту же ситуацию, что и все те евреи, которые подолгу скрывались в убежищах, но потом по собственной неосторожности были схвачены и помещены в лагеря. В Голландии из-за этого тоже весьма часто возникали конфликты. Там прятались в убежищах от немцев очень разные евреи, от участников голландского сопротивления и интеллектуалов, которые хорошо понимали, что происходит, до владельцев мелких магазинов или ларьков, далеких от политики и совершенно не владевших ситуацией, но прятавшихся вместе с ними. И именно из-за отсутствия какой-либо политической культуры эти последние часто предавали как самих себя, так и своих товарищей по несчастью и тех, кто их укрывал. В конце концов, все они оказывались здесь. но я обещаю, что теперь буду вдвойне осторожен. Солдаты покинули деревню в тот же день, а вечером, после наступления темноты, Жак и Руди отправились в лагерь, чтобы узнать, нет ли каких новостей. Нет, ничего особенного не происходило. Оказалось, что лагерь совершенно не охранялся, и по этой причине там все шло прекрасно. Хотя большинство из оставшихся были серьезно больны, фельдшеры в госпитале продолжали за ними ухаживать, Да и здоровые арестанты пока не уходили, чтобы помогать страждущим. Самой важной оказалась информация, что в Беркинау по-прежнему находились тысячи женщин. Эта новость особенно заинтересовала Альфонса. Много тысяч? Да как же такое возможно? В Беркинау почти никого не оставалось еще на прошлой неделе, когда началась эвакуация, и больше трех тысяч женщин отправили оттуда пешком. Они как раз прошли мимо нашего женского лагеря. Может быть, женщины возвратились на транспорте? Но вообще-то вполне возможно, что их просто отрезали от нас русские. Я, пожалуй, схожу туда завтра, чтобы посмотреть. Хочу понять, что там происходит на самом деле. Пойдешь со мной, Жак? — Позволь мне тоже пойти, — попросил Ганс. А вдруг Фридель все еще там? — Ты? дать тебя мы дождемся только сплошных неприятностей. Ганс ничего не ответил. Он надеялся, что все решится благополучно. Так оно и вышло. После долгих горячих споров Альфонсо и Жак позволили Гансу идти вместе с ними, но на особых условиях. Он должен во всем слушаться Альфонса и делать только то, что тот разрешит. Кроме того, ему не позволялось отходить в сторону от остальных и разговаривать с незнакомцами, если таковые встретятся на их пути. Ганс молчал, сохраняя на лице надменную улыбку. Они больше не доверяли ни его ловкости, ни способностям конспиратора, Однако им пришлось взять его с собой, хотя бы из-за того, что они понимали. Больше всего на свете ему хотелось найти Фридель. Они вышли в путь, едва рассвело. Альфонсо шел впереди. Автомат после долгих споров они все-таки решили оставить дома. Они миновали деревенские бараки, в которых когда-то жили женщины, и вышли на дорогу к лагерю, ведущую через поля. Снега навалило много. Глубина даже на дороге достигала 30 сантиметров. Но на всех были высокие сапоги и шерстяные носки, так что идти им было легко. Примерно через час они добрались до железной дороги. Отсюда уже видны были бараки бертинау Не доходя до ворот лагеря, они увидели женщину, которая сидела в снегу, прислонясь к столбу. Она медленно подняла руку и помахала им. Ганс подошел к ней поближе. — Что, уже пора на обед? — спросила женщина или слышно, и снова прикрыла глаза, погружаясь в дрему. Похоже, она сидела здесь довольно давно. Жак окликнул его и предложил идти дальше. «Ты что же собираешься помогать всем тысячам людей, которых найдешь, лежащими в снегу?» Жак был совершенно прав. Они двинулись вперед вдоль железной дороги, пересекавшей этот огромный город, целиком состоящий из бараков. Все вокруг было мертво, занесенное белым снегом. Рядом с путями шла центральная лагерштрасса, а вдоль нее — В точности, как сказал Жак, лежали женщины на некотором расстоянии друг от друга. В основном это были старые, слабые женщины. Возможно, в самом начале смертельного марша они поняли, что не смогут идти дальше, а, может быть, свалились на наземь еще раньше, во время бесконечных перекличек. Но лежали они в весьма причудливых позах. Гансу, как и всякому врачу, приходилось видеть в своей жизни немало трупов. Но никогда еще они не выглядели так странно. Некоторые лежали свернувшись, обхватив руками прижатые к животу ноги. У других одна рука была поднята вверх, словно в последнюю минуту они пытались выпрямиться. Но всех их объединяло то, что их головы были в засохшей крови, вытекшей из сонной артерии после выстрела в шею. Неужели конвой пожелал помочь им освободиться от страданий? Вряд ли. Скорее всего, эсэсовцы не хотели оставлять в живых свидетелей, которые могли дождаться освобождения русской армии. Многие женщины лежали почти обнаженными, кто-то сорвал с них одежду, а обуви вообще ни на ком не было. Когда они прошли с полкилометра по главной дороге, то увидели следы на снегу, ведшие от нее в сторону, к стоявшим там сдвоенным рядам бараков. Они свернули с дороги и пошли по следам. Метров через двести они обнаружили первое живое существо. Девушку, совсем молоденькую, почти ребенка. Увидав мужчин, она живо нырнула в барак. Они пошли следом за ней. Альфонсо открыл дверь, и у них прервалось дыхание. Они замерли на месте, не в силах пошевелиться. Отвращение, которое поднималось в них, было сродни тому, что испытывает больной человек, который чувствует приближение забытия в тошнотворном, сладковатом запахе хлороформа. ганс стоял в дверях, ухватившись за косяк, потому что от ужасного вида сотен и сотен жалких существ, находящихся между жизнью и смертью, у него закружилась голова. Совершенно невозможно было отвести глаза от лежавших рядами на нарах полутрупов, в которых едва теплилась жизнь. И зрелище это сопровождалось смешанным хором горестных жалоб, сменившимся стоило им появиться в дверях криками страха и мольбами о помощи. Только тогда, сделав над собой невероятные усилия, они вошли в барак. Они поговорили с наиболее сильными женщинами, которые рассказывали примерно об одном и том же. Шесть дней назад лагерь подняли по тревоге. Всех медсестер и всех больных, которые могли хоть как-то двигаться, они заставили идти с ними. Остальные не могли покинуть постель. Никто не кормил их и вообще никак не помогал, никто не выносил из барака умерших. А у них самих не хватало сил ни на что. Всего несколько человек могли самостоятельно дойти до сортира. Остальные просто ходили под себя. Зловоние от их испражнений смешивалось с запахом немытых тел и газов. Руки и ноги у многих были обморожены и уже почернели. Все эти женщины были из беркенау Они поговорили с чешской девушкой. Нет, она ничего не знала о том, что какая-то часть депортированных могла повернуть обратно. Сама она попала сюда из Трезенштата вместе с родителями и сестрой-близнецом. Семью немедленно разделили, потому что делать анализы крови близнецов было одним из хобби лагерного врача. Вот почему она не знает, что стало с их отцом, а мама умерла от дизентерии два месяца назад. И теперь они с сестрой остались тут рядом на нарах. Сестра умерла накануне. Перед смертью она попросила помочь ей повернуться, чтобы посмотреть в глаза сестре в последний раз. Совместными усилиями им удалось это сделать. А сегодня она тоже умрет. Она уже не может подняться и дошла до последней степени истощения. Ганс выругался сквозь зубы. Он вдруг представил себе, какой была жизнь этой счастливой семьи на родине. Папа, мама, две прелестные юные девочки-близняшки. Ему казалось, он видит их в родном городе, в Праге. Теплый летний день, и семья вышла прогуляться по городу. Они идут мимо множества кафе, выбирают одно из них, садятся на открытой веранде и заказывают что-нибудь выпить. Отец рассказывает о своей работе, о бизнесе, который, наконец, пошел в гору. А мама хвалит его за то, что он так упорно много лет добивался своей цели и все-таки осуществил свою мечту. а девочки подшучивают друг над другом, когда мальчишка из их школы проходит мимо и смущенно машет им рукой. «Ну что?» — спрашивает папа. «Кто из вас двоих — это счастливица?» Девочки краснеют, и вся семья смеется. Вся семья погибла, и ничего подобного не будет. Одня из них еще жива, она лежит здесь с обмороженными ногами и ждет смерти, и плачет, прижимаясь лицом к телу своей прелестной мертвой сестры. Они вышли и направились к следующему бараку. В его дверях стоял человек, который оказался венгром. Жак спросил его, как ты сюда попал. Венгр заметно нервничал. Вдруг он повернулся, поглядел назад, и им показалось, что он боится кого-то, оставшегося в бараке у него за спиной. Внезапно он схватил Жака за руку. Потом также внезапно отпустил его. Провел ладонью по отрастающим волосам, снова оглянулся назад, во тьму барака. Создавалось впечатление, что он чем-то обеспокоен и смущен. И тут он, наконец, заговорил на очень плохом немецком. Прошлой неделе из депортации прибыли. Всего нас был двенадцать сотен мужчин. Очень плохо шли день и ночь, день и ночь. Я сам хорошо мог, на хороших ногах. Была работа в хорошей команде, но много было, кто не могли. Первый день, я считаю, тогда было больше сто упавших. Когда они падают в снег, Эсэсовец считает раз, два, три, и потом он стреляет. Первый день мы идем, идем, идем сорок километров. Потом дальше, дальше. Три дня идем, и идем, и идем, и это сто километров. Нас осталось меньше и меньше, семь сотен, и мы идем. На все дороги к Верхнее Силезия лежат тела, тела. Третий день, был вечер. когда что-то неправильно случилось, мы стояли. И спорили и кричали друг другу. Я думал, наша дорога пошла к русским. И мы идем в лес, лесная дорога. Под деревьями вниз лощина, эсэсовцы по сторонам выше нас. Вдруг стреляют, стреляют, стреляют. Я упал под дерево. Я живу, живу, да? Эсэсовцы уходят, уходят. Я встаю. Другие были живые, стонали. Не могли идти, не могли. Выстрелы были в живот, выстрелы были в ноги. Мы пошли, три мужчины. Мы пошли по дороге назад. Мы прятали себя утро, день. Потом вечер пришел. Идем ночь, ночь. Фермеры дают для нас еду. Едим». «И так эсэсовцы расправлялись со всеми, кого они выводили из лагеря?» — спросил Ганс. «Это не знаю, я не знаю. Мы не видели много возвращаться назад сюда». Нет, теперь надежды у Ганса оставалось совсем немного. Та картина, которая неотступно стояла перед его глазами, уступила место жуткой реальности. Он не мог поверить, что жизнь все-таки продолжается, что Земля не остановилась, а все еще крутится вокруг своей оси и совершает долгий путь, огибая Солнце. Всем нам в той или иной мере свойственно помещать себя и своих любимых людей в самом центре мироздания. Вот только мирозданию абсолютно безразлично. Счастливы ли вы вместе? или валяетесь, безжалостно расстрелянные на краю заснеженной дороги. Они вошли во второй барак, и там Ганс обнаружил незнакомую ему голландскую девушку. Ее звали Адельхайт. Она умоляла Ганса помочь ей. Он дал ей большой кусок хлеба, который оказался у него в кармане. Она схватила его с такой страстью, словно умирала от голода. А женщины, лежавшие поблизости от нее, стали с трудом приподниматься, опираясь на локти, и просить, чтобы и им дали кусочек. Ганс обещал вернуться и принести им поесть. А что еще он мог сказать? Но он точно знал, что не сумеет сдержать своих обещаний и никому здесь не сможет помочь. Даже если бы он смог принести все свои запасы в эти бараки, это не помогло бы несчастным, только вызвало бы бешеные драки за еду и новые страдания. Потому что там было еще пять таких же бараков, полных такими же голодными людьми. Две тысячи женщин лежали на нарах, среди сотен мертвых тел. Кто смог бы им помочь? Быть может, русские? Но почему тогда они не торопятся? Почему не подошли ближе? Почему грохот артиллерии наступающей армии не приближался, не становился слышнее? Конечно, эти две тысячи несчастных женщин — всего лишь малая часть тех миллионов, которые уже отягощали совесть Берлина. Но они оставались в живых, уцелев после одной из величайших трагедий этой войны. Они были словно случайные буквы, написанные внизу одной из самых черных страниц истории. Имя ей — Беркинау. К тому времени, когда они вернулись наконец в Нопосаран, давно наступил вечер. Они сидели у натопленной до красна раскаленной печки. Ванден Хевелл готовил кофе. Но неожиданно Альфонс, стоявший на страже, позвал остальных. «Посмотрите-ка, к нам идет какая-то женщина с забинтованной головой». Все помчались на чердак, столпились у окна и принялись живо обсуждать, что делать. Девушка все еще была далеко, метрах в двухстах от Нопосаран, и двигалась между домами медленно, как бы нащупывая свой путь. В сгущающемся вечернем сумраке они не могли понять, кто она такая. Хорошо видна была только белая повязка у нее на голове. — Пусть Жак и Руди подойдут к ней, — предложил остальным альфонса Только будьте осторожны. Хорошо, тогда мы пойдем сперва за домами, к наблюдательной вышке, в тот конец деревни, а уж оттуда вернемся и пойдем ей навстречу, чтобы она не видела, откуда мы вышли. Они двинулись в путь. И через несколько минут, сделав крюк, вышли навстречу девушке. Та вздрогнула от испуга и по-немецки спросила их, кто они такие. Мы рабочие, мы живем неподалеку. Хотели спросить, не нужна ли вам помощь. Некоторое время девушка нерешительно смотрела на них. Потом, прислонившись к стене дома, возле которого они стояли, неожиданно потеряла контроль над собой и горько расплакалась. Жак Ласкова обнял ее за плечи и, не спеша, повел с собой в но Нопосаран. Едва только девушка увидела у печки парней, головы которых были обриты по-арестански, она улыбнулась сквозь слезы. Они подвинулись, чтобы дать ей место у огня. Ван Данхевилл налил ей в чашку кофе, а Макс немедленно засыпал ее расспросами. «Откуда ты? Как здесь появилась? Кто и почему тебя ранил?» Девушка испуганно смотрела на Макса и молчала. «Черт побери, парень, дай же человеку возможность прийти в себя. Потом она сама все нам расскажет», — прорычал Ганс. Девушка подняла на него глаза. «Ты из Голландии?» — спросила она его по-голландски. Ганс был поражен и тотчас же представился девушке своим полным именем. «Я помню тебя по Вестерборгу», — кивнула девушка. «Меня зовут Рашье. Я работала там в регистратуре». Ганс положил руку ей на плечо и сказал, что сейчас ей нужно отдохнуть. «А что случилось с твоей головой?» «Меня ударили прикладом, но потом какой-то добрый фермер сделал мне перевязку». Перевязка была сделана при помощи разорванных простыней. Ганс приготовил свою коробку с инструментами, а тем временем Руди освобождал голову девушки от старых бинтов. Ее волосы слиплись от вытекшей крови. «Как же мне очистить твои волосы? Ведь у меня нет даже перекиси водорода», — сокрушенно спросил Ганс. «Лучше просто остриги их совсем», — сказал Рошье. «Тем более, что там все равно полно вшей». С одной стороны, Гансу очень понравилась ее практичность, с другой — ему не хотелось исполнять ее желание Но он все-таки остриг Рошье совсем коротко, почти так же, как были острижены они сами. Рана оказалась не слишком глубокой, однако тянулась через всю голову. Ей было очень больно, но перевязку она перенесла мужественно. А после перевязки прилегла на сложенные стопкой тюфяки. Сперва она молчала, прихлюбывая кофе, но внезапно привстала на локти и сказала. «Я была в трудовом лагере в окрестностях Новой Беруни. Я пробыла там четыре месяца с мамой и сестрой. Мама умерла в прошлом месяце». «А когда ты приехала из Вестерборга?» «Полгода назад нас привезли в Торезиенштадт». После мы попали в беркенау и пробыли там неделю, а потом нас отправили дальше, в трудовой лагерь. Мы оказались там вместе с целой тысячей женщин в возрасте от 14 до 60 лет. Официально они не брали на работу женщин моложе 16 и старше 50 лет. Но многие старые женщины, из страха, что их отправят в газовую камеру, убавляли себе годы, когда их просили назвать свой возраст. Сперва мы жили там, в полотняных палатках. Но потом, в ноябре, когда выпал первый снег, нам поставили деревянные бараки. Барак был рассчитан на 40 человек, но нас туда набивалось до сотни в каждый Именно тогда у нас появились вши и чесотка. А как с вами обращались? Мы очень тяжело работали. Нас охраняло 20 человек из Зонды Динст Нацистское квазивоенное формирование в оккупированной Польше. В черной форме. У них был специальный командир, обершарфюрер, мы звали его Оша, и политический комиссар. Мы получали 300 грамм хлеба и литр баланды в день. Никогда ни грамма больше и никакой возможности добыть что-нибудь еще из еды. За первые 4 месяца 200 человек умерли, и моя мама тоже. И никакой медицинской помощи. Но почему же, там был госпитальный барак. Венгерские девушки прозвали его «Зал ожидания». Мы приходили туда только, когда оказывались уже почти при смерти. Собственно, все мы ждали одного — смерти. Жизнь там была совершенно непереносимой. — Но доктор хотя бы там был? — спросил Ганс. — Эй, парень, не надо ее все время перебивать! — сварливо оборвал его Макс. — Ну так вот, когда моя мама умерла, — продолжал Рашье, — нам с сестрой пришлось позаботиться о том, чтобы похоронить ее. Мы сами вырыли могилу. Никогда еще за всю свою жизнь... я не чувствовала себя такой одинокой. Но, конечно, я понимала, чем для моей мамы стала смерть, всего лишь избавлением от ужасных мучений. Ведь она была образованной, умной, здравомыслящей женщиной, обладала весьма широкими и разнообразными интересами, и во что же она превратилась в последнее время? Она думала и говорила только о еде. У нее началась жуткая диарея, и чудовищно распухли ноги. Тем не менее, она работала до самых последних дней, За четыре дня до своей смерти она еще работала. Я просто не понимаю, как я после всего этого осталась жива. Мой папа умер, мама тоже умерла, а сестра исчезла. Она вздохнула и на время прекратила свой рассказ. «Где же теперь твоя сестра?» — спросил Альфонсо. «Я давно потеряла ее след», — отвечала Рашье. «Но на прошлой неделе мы видели, как по дороге эсэсовцы гнали группу арестантов из Освенсима. Бесконечно длинная колонна. «Много ли там было женщин?» — спросил Ганс. «Да, но мы ни с кем из них не смогли поговорить. Наши охранники старались держать нас на расстоянии от той колонны. Мы-то думали, что сами сможем вскоре покинуть лагерь, но нам пришлось работать до позавчерашнего дня. Я думаю, нас не отпускали до последнего момента только потому, что мы рыли противотанковые рвы. Вчера, рано утром, нас подняли неожиданной командой всем построиться. Оставаться в бараке разрешили только больным и тем женщинам, у которых совсем не было обуви. Таких оказалось больше двух сотен, потому что у многих женщин совершенно сносилась обувь, и в последнее время они работали босиком, стоя прямо на снегу. Так что пять сотен женщин покинули лагерь. И я не знаю, что с ними случилось, живы ли они. Нас, оставшихся, очевидно, бросили умирать, и она замолкла, закусив губу. — Ты не хочешь рассказывать дальше? — спросил Ганс. — Почему? — Знаете ли, я думаю, что вы мне просто не поверите. — Почему же не поверим? Мы ведь и сами хорошо знаем, что, к примеру, эсэсовцы способны на все. Знаешь, пока я жил в Голландии, я никак не мог да не хотел поверить тому, что нам рассказывало английское радио, о страшной судьбе польских евреев, о газовых камерах, которые их ожидали, и о крематориях. Только теперь, когда мы сами, к сожалению, попали в такое же положение, нам пришлось в это поверить. Рашье безразлично пожала плечами. Если нам удастся вернуться в Голландию, и мы начнем рассказывать там о том, что пережили сами и чему были свидетелями, нам даже теперь никто не поверит. Мы должны записать наши собственные свидетельства, — сказал Ганс. Мы должны нотариально заверить их и показать миру официальные бумаги, которые станут подтверждением наших рассказов о пережитом. И если даже тогда найдется кто-нибудь, кто не пожелает поверить нам, я задам им очень простой вопрос. Куда же подевались тогда мои родные, моя мама и мой отец и мой брат и десятки тысяч других, исчезнувших навсегда? Похоже на то, что здесь вы правы, доктор. Но я продолжу свою историю. Когда большинство наших женщин покинуло лагерь, Мы, те самые две сотни, остались под охраной обершарфюрера и пары эсэсовцев. Обершарфюрер пошел в другие два барака и сделал всем находившимся там женщинам по уколу. Он сказал им, что этот укол — вакцина против ТИФа, и поэтому она вводится в Вену. Но мы-то слишком хорошо понимали, что означают такие инъекции. Многим повезло, что этого эсэсовца никто не обучал вводить лекарства в Вену, и поэтому от него погибли только две девочки. Сперва они онемели, не могли сказать ни слова, а через несколько часов потеряли сознание и умерли. И еще. Похоже на то, что обер обершарфюреру не выдали достаточного количества этой жидкости для инъекций, потому что ему удалось уколоть всего лишь около 50 женщин. Но днем он вернулся в наши бараки с двумя штурмовиками и потребовал, чтобы все, кто хоть как-то мог двигаться, вышли из бараков. Это было жуткое зрелище. Сотни иссохших от голода полуодетых босых женщин, идущих прямо по снегу. Многие из них завернулись в свои одеяла. У них оставалось одно простое желание — никогда больше не испытывать боль. На их искудалых лицах запавшими глазами не было и тени страха. Все они понимали, что происходит, понимали, что их ждет, тем более, что именно этого они ожидали последние четыре месяца. Зато теперь больше не будет голода, холода, не будет ран в шеи и чесотки». «Вы что же, ничего не знали? Не понимали, что русские наступают и вот-вот будут здесь? У вас не было никакой возможности спрятаться? Вы просто сидели и ждали, пока эти трое эсэсовцев явятся, чтобы убить вас?» — это заговорил Альфонсо, неистовый испанец, сражавшийся в гражданской войне на стороне республиканцев. Он словно бы вновь сражался ради жизни. Он швырял слова к ее ногам, как бы протестуя против немыслимой трусости. Рашье улыбнулась его горячности. о некоторые успели убежать, но большинство из нас смертельно устали, с трудом стояли на ногах и не могли передвигаться. Нет, смерть вовсе не была нам врагом, мы ждали ее как освобождение от мук. Венгерская девочка, ее звали Юдит, остановилась и расплакалась. И ударил ее в грудь. «Нечего реветь, глупая гусыня!» «Что вы собираетесь с нами сделать, Оша? Я собираюсь всех вас убить. Но мне так хотелось увидеть своих маму и папу». «Так не волнуйся, ты их увидишь, но только там, в ином мире». Солдаты погнали нас вперед. Медленно, шаг за шагом, иногда поддерживая, иногда подталкивая друг друга, мы двинулись в путь. Они вели нас к противотанковому рву. который мы же сами и выкопали всего несколько дней назад. Ров был в трехстах метрах от барака. Дорога туда заняла у нас почти полчаса. Если кто-то из нас пытался сбежать, Оша обычно без труда возвращал беглеца назад, и все-таки некоторым удалось улизнуть. Примерно на половине пути я пихнула локтем свою сестру Аню. «Нам надо попробовать», — сказала я. Но она не хотела. Она не чувствовала себя в состоянии действовать хоть каким-то образом. И тут настал подходящий момент. обер шарфюрер погнался за пожилой женщиной, а та успела уже отбежать метров на пятьдесят в сторону. Охранники стояли с другой стороны, не двигаясь с места, и увлеченно наблюдали за забегом. И тогда я схватила сестру за руку и потащила ее в другую сторону так быстро, как могла. Но эсэсовец слишком быстро вернулся назад и припустил в погоню за нами. Мы были не более чем в ста метрах от него. Аня уже почти совершенно не могла двигаться. Оставался один-единственный шанс. Я крикнула Ане, чтобы она падала. Она скатилась в ров, а я побежала так быстро, как только могла. Обершарфюрер проигнорировал Аню и погнался за мной. Это был самый напряженный момент в моей жизни. Я словно бы летела. Внезапно она замолчала. На глазах у нее выступили слезы. Я, собственно, сдалась, и он повел меня назад. Мы подошли к валу. Нам приказали ложиться на живот. и штурмовики застрочили из автоматов. Я почему-то осталась жива, но в голове у меня били колокола, и я молилась только об одном — «О, Господи, дай же мне, наконец, умереть!» Это становилось уже совершенно непереносимым. И тут появились трое штурмовиков. Они пришли завершить работу. Они били своих жертв по головам прикладами автоматов. Я все еще видела брызги крови, разлетающиеся вокруг, и женщин, и троих штурмовиков, и белый снег, который становился красным. А потом меня ударили по голове, и все закончилось. Рашье тяжело вздохнула Жак ласково погладил ее по руке. Она улыбнулась ему смущенной улыбкой. Она была, очевидно, счастлива от того, что, наконец, смогла облегчить душу, рассказывая о случившемся товарищам по несчастью, которые ее понимают. Она продолжала. оказывается Штурмовики сделали свою работу недостаточно хорошо. Совсем скоро, думаю, не больше, чем через час, я снова пришла в себя. Я лежала на краю рва среди мертвых женщин. Я все еще была жива, но чувствовала, что во мне что-то переменилось. Чувствовала, что теперь я должна оставаться живой, что я хочу жить, чтобы всем рассказать о том, чему я была свидетелем. Довести до сознания каждого человека, что все это случилось на самом деле. чтобы отомстить За смерть моей мамы и моего любимого отца. И за все те миллионы смертей, которые на их совести. Они убивали по-разному. Травили нас газом, вешали, топили, морили голодом и много еще чего с нами делали. Но мне удалось выжить. Как раз тут у них что-то пошло не так, как они хотели. Я прошла через смерть, я выжила, и теперь могу об этом рассказать. Более того, я должна об этом рассказать, и я расскажу всем». Она снова замолчала и оглядела своих слушателей. Они сидели притихнув с горестными лицами и прислушивались к отдаленной канонаде. «Десять километров», — заметил Жак, — и они сжали зубы. «Всего-то десять километров, и они будут свободны». «Нет, не так. Они не смогут освободиться, пока не выполнят свой долг перед погибшими. Теперь у них появилась цель в жизни, и они собираются делать все, чтобы люди узнали правду». Они должны будут кричать на всех углах о том, чему были свидетелями. Они больше не были жертвами. Теперь они почувствовали себя апостолами отмещения, призванными расправиться со злом, и не сомневались в том, что с их помощью варварство на земле будет уничтожено навсегда. Этот реванш, несомненно, полностью очистит мир и откроет ему путь к новому истинному гуманизму. Я промерзла до костей, и у меня жутко болела голова. Снова заговорила Рашье. но мне удалось выбраться из рва. Оступаясь и падая, я добралась до места, где осталась лежать Аня. Ее там уже не было, но я видела на снегу ее следы и верила, что ей удалось спастись. Я пошла, прихрамывая, к баракам. Там остались только трупы женщин, которые не смогли пойти вместе с нами к месту расстрела и которых, разумеется, прикончили уже после нас. Когда я добралась до восьмого барака, где лежали те меня охватила бешеная радость. Там были живые. Как и везде, палачи не доделали свою работу и здесь. Обершарфюрер, конечно, имел в виду именно это, когда утром говорил, что тифозные могут выжить, если позаботятся сами о себе. Я легла на соломенный тюфяк и провалилась в сон. Однако вечером мы пережили новую волну ужаса, когда появился вермахт. Но солдаты ничего плохого нам не сделали. Ровно наоборот. Они вскрыли лагерный склад, дали нам поесть и кое-какую одежду. Едва стемнело, как я сбежала из лагеря. Я хотела добраться до Беркинау, потому что подумала, а вдруг Аня тоже пошла по этой дороге в надежде отыскать своего мужа. Идти по глубокому снегу было очень нелегко, и когда рассвело, я поняла, что безнадежно заблудилась. Какой-то фермер пустил меня в дом, перевязал мне голову и накормил меня. Когда наступил вечер, Я снова вышла на дорогу, а что случилось дальше, вы знаете.